Глава 10. Из всех приемов пищи за день завтрак самый ужасный. Мозг и тело еще не отпустили свои химические тормоза, и человеческие способности не включились в полной мере. Во всяком случае, такие выводы я сделала на основе собственных наблюдений. Этот завтрак был ничем не лучше других. Я спустилась сонная, все еще во власти кошмаров и подозрений все еще в шоке от того, что лицом к лицу встретилась со своим мертвым отцом. Я молча села на стул, одарив миссис Мюлет легким кивком. Отдавая должное моим привычкам отшельницы, она улыбнулась. Даффи уткнулась в книгу под названием к востоку от рая, прижав страницы с вилкой и ножом для масла. Ундина уже сидела за столом, отвратительно скалясь, и сжимая приборы в руках. Миссис М. прекрасно знала, что сначала нужно покормить ее, а тем временем жидкости моего тела улучшат циркуляцию и сделают меня более учтивой. «Что ты хочешь сегодня, милочка?» «Пудинг из какашек», — объявила Ундина. «И кусок пирога дядюшки Памблчука. «Прости, милочка», — сказала миссис Милет. Пудинг из какашек закончился, его доели вчера на пикнике дураков. Как и все, кто зарабатывает на жизнь рабским трудом, порой миссис Мюлет демонстрировала своеобразное чувство юмора, когда ее выводили из себя. «Для начала я принесу тебе вкусные тосты варенье. Какое варенье ты хочешь?» «Гнойное!» — ответила Ундина. «Старый добрый гной и жареные ногти!» «Договорились», — сказала миссис Мюлет. По легким складкам в уголках ее рта я поняла, что у нее есть план». Она намажет тосты своим отвратительным заварным кремом, изобразит грязные ногти из хлебной крошки. Получится почти по-настоящему, и все будут довольны. И дающий, и одаряемый. Миссис Сэм сделала вид, будто невидимым карандашом записывает заказ на ладони. «А вы, мисс Флавия, я бы хотела половинку грейпфрута», — сказала я. Самый безвкусный продукт, который пришел мне в голову. Одна мысль о нем чуть не заставила меня подавиться, но так я максимально дистанцируюсь от сидящей напротив меня заразы, которую я одновременно люблю и ненавижу всеми фибрами моей души. И тост на подставке, добавила я. Нет ничего хуже, чем влажный тост. Я буду отрывать кусочки горячего хрустящего хлеба с маслом и делать из них солдатиков, чья участь отправляться в долину смерти то есть ко мне в рот, и каплю яда. Сказала я, скорее, чтобы превзойти Ундину. Я знала, что миссис Мюлет приправит тост щепоткой корицы, чтобы изобразить отраву. «Прекрасно, милочка», — сказала миссис Мюлет. «И чашечку чаю?» «Я планирую основать компанию, посвященную чаю», – вмешалась Юндина. «Карл говорит, чтобы разбогатеть, нужно пользоваться своей башкой. Он сказал, что у меня хорошая башка, и я должна использовать ее чаще. Так что я подумала, чем люди все время заняты. И тут меня осенило – чаем. Мы нация любителей чая, не так ли? У нас все пьют чай, так что я собираюсь запустить рекламу, что чай надо пить в кровати». Она прокричала последние слова и обвела взглядом стол, довольная собой, как должно быть был доволен Господь, когда создал небеса и землю, и увидел, что это хорошо. «Я назову это Леди Че», — продолжала она. «Мы будем ходить от дома к дому и приносить утренний чай людям в постель. Все мои сотрудницы будут зваться одним и тем же именем — Миссис Малькольм Уайс». Предполагаю, что они должны демонстрировать изящество и интеллект. Доброе утро, мистер такой-то или миссис такая-то, будем говорить мы, наливая старый добрый Эрл Грей или Лапсанг Сушонг. Или что закажут. Сегодня снова идет дождь, и премьер-министр проводит время в своей загородной резиденции Чекерс в обществе собаки. Король в своей сокровищнице, а я здесь с вашим Оранж Пико. Это шутка, Флавия. Пусть люди начинают день с капли веселья. «Доброе утро, миссис Малькольм Уайз», — ответят они. «Могу я попросить сегодня утром капельку лимона в заварку? Я неплохо провел вчерашний вечер, и у меня болят глаза». «Что скажешь, Флавия? Разве это не блестяще? Ты мной восхищаешься? Я буду купаться в деньгах и ездить на Бентли с заслонками». Чай в постель. Каждый человек почувствует себя миллионером. «Что ты думаешь, честно?» У меня неоднозначное отношение к чаю. С одной стороны, я его обожаю, потому что в нем содержится изрядная доля дубильной кислоты, любопытного сочетания водорода, кислорода и углерода, которая совсем недавно использовалась в делах об отравлении стрихнином, благодаря свойству осаждать яд до состояния безвредной соли, образуя водородные связи. С другой стороны, в сочетании с животным желатином, дубильная кислота превращает шкуру животного в кожу, и хотя я родилась в племени крепких желудков, меня не очень радует мысль о том, что мои внутренности превратятся в шотландскую волынку. Думаю, сегодня лучше чашку какао. — попросила я миссис Мюлет. После встречи с отцом в Литкоте меня продолжало подташнивать. Оксид азота в какао окажет успокаивающее воздействие, понизив кровяное давление. Впереди целый день, и я понятия не имею, с чего начать. В гильдии девочек-скаутов заставляют петь песни о том, что надо сделать шажок, начать двигаться и так далее. Я всегда считала, что это глупый совет для тех, кто на грани. Лучшее, что можно сделать, это хорошенько осмотреться по сторонам перед тем, как пошевелить хотя бы пальцем. И именно таков был мой план. Я сумела пережить завтрак, сделав вид, что я надулась. Поскольку Даффи эксперт по дурному настроению, она даже не заметила мое молчание, и натянутой улыбки миссис Мюлет было достаточно. Откусив кусочек тоста, я отодвинула стул и встала из-за стола. «Передай миссис Мюлет, что я скончалась от черной чумы», — сказала я Ундине. «Понял, прием, отбой», — ответила она. Я ушла, пока здесь не совершилось еще одно убийство, и отправилась прямиком в оранжерею. Никто меня там не побеспокоит. Я обнаружила Доггера за приготовлением инсектицида из китового жира и эмульсии керосина в цинковой лейке. «Как дела, Дог? спросила я голосом Багза Бани, пытаясь поднять себе настроение. Это крик в пустоту в попытке продолжить мост через Великий залив, развернувшийся между нами. Теперь я знаю кое-что жизненно важное, что неизвестно Доггеру, и я не уверена в собственных ощущениях. «Трипсы», — сказал Доггер и умолк. «Знает ли он об отце? И если нет, должна ли я рассказать ему?» Ночью шел дождь, беззаботно сказала я. «Да». «Доггер», — продолжила я, — «мне нужен совет». «Да», — сказал он. «Было ли это «да» с вопросительным знаком в конце, означающее «какой совет вам нужен», или «да» с восклицательным знаком, подразумевающее «еще как нужен»?» «Ты умеешь хранить секреты?» — спросила я. «Не особенно», — ответил Догер. «Не особенно?» — повторила я. «Я могу хранить секрет, если меня попросят об этом, но я против секретов как концепции. В поистине цивилизованном обществе они не должны существовать». А! — заметила я. «Полагаю», — продолжил Догер, «что мне больше притит просьба хранить секрет, чем сама необходимость хранить секрет». «Ага», — повторила я, «возможно, вы припоминаете, что Тимиха из Спарты, находясь на последних месяцах беременности, откусила себе язык, чтобы не выдать секреты Пифагора тирану Дионисию. Она выплюнула свой язык ему под ноги». «Как только мне подвернется возможность, я должна почитать про эту милашку Тимиху». Она мне по душе. «Разумеется, есть закон о государственной тайне», — продолжал Догер, «Но это совершенно другое дело. Большинство античных философов, в том числе Конфуций, Платон и Аристотель, считали, что самое главное — это добродетельная дружба». «Ты в это веришь?» «Да», — сказал Догер, отлив немного инсектицида в ребристый резиновый пульверизатор. Эти античные джентльмены редко ошибались. «Значит, я тоже буду в это верить», — объявила я. «Очень мудро», — сказал Догер и удалился к Розам. «Вот оно что. Решение упало на меня, как яблоко на Ньютона. Я буду хранить секрет отца», — думала я, возвращаясь из оранжереи. «Но поскольку у меня не может быть добродетельной дружбы с ним, она будет у меня с кем-то другим». Я подождала, пока Ундина отчалит святой Танкред но урок по конфирмации. Тетушка Фелисити настаивала на ее посещениях, невзирая на обстоятельства. «Эта девочка нуждается в руководстве», — сказала она, — «хотя бы свыше». И она издала свой фирменный сердечный иронический смешок. Мне хотелось удушить ее. Сердечные иронические смешки заставляют меня бить во все колокола от тревоги, даже когда они исходят от членов семьи. Особенно от членов семьи. Меня заставили сопровождать Ундину на первые несколько занятий. Не спрашивайте, почему. Пути Господни неисповедимы. Поэтому я решила пропустить сегодняшний урок. Это дитя не нуждается в вооруженном эскорте. На первом занятии она промычала. Ибу сказала, что все священники бьют по пустому ведру. «Что ж, дитя?» С ласковой улыбкой ответил викарий. «Может, так, но многие обнаруживают, что это ведро наполнено верой». «И что такое вера?» — поинтересовалась Ундина. «Это тайна», — сказал викарий. «Ибу говорила, что все, кто пытается объяснить что-нибудь, называя это тайной, проходимцы». Заметила Ундина, скрестив руки. Викарий бледно улыбнулся и сказал, «Твоя Иба очень заботилась о тебе». И, и добавил, как будто ему в голову пришла запоздалая мысль. «Она что-нибудь еще говорила?» Я разгадала его стратегию. Он пытался обнаружить скрытые мины перед тем, как продолжить урок. «Да», — заявила Ундина, расставив ноги и уперев руки в боки. «Она сказала, если Дарвин был прав, почему так получилось, что у Иисуса нет живых потомков?» «Отличный вопрос», — заметил викарий. «Возможно, со временем мы дойдем до него». Когда я открыла дверь на кухню, мои мысли на секунду вернулись к отцу, потом внезапно к миссис Мюлет, и тут меня парализовало. Что, если она тоже член гнезда? Охваченная дрожью, я замерла на пороге. Эта мысль никогда не приходила мне в голову, хотя я знаю миссис Мюлет всю жизнь. «Почему бы и нет?» — подумала я. Она целую вечность рядом с отцом, который вполне может быть самым большим из всех больших колес. И кто заподозрит деревенскую кухарку? Она такая же невидимка, как и я. Мой язык зачесался от желания спросить ее, что она выяснила на чаепитии ворчливых наседок. Но что-то в глубине души заставляло меня осторожничать. Делиться секретами с неподходящим человеком смертельно опасно. Что происходит в голове у этой женщины? Когда инспектор Хьюитт явился допросить ее, она была вне себя от волнения из-за того, что ее подозревают, а потом наедине со мной и Догером, призналась, что это была игра. В ее безумном смехе, когда ее охватили воспоминания, крылось что-то более, намного более глубокое, чем ошибка опознания. Тем не менее, мы поклялись защищать ее. Так или иначе, она могла стать орудием убийства. Если только она не рассказала нам всю правду. Тогда это будет нелегко. Я беззаботно проскользнула на кухню. Миссис М. начищала плиту. «Эгей Дживс», — сказала я, — «что вы знаете об отравлении морепродуктами?» «Видала раз или два», — ответила она. «В пансионе леди Уэлс. В таких больших местах случается, да ведь? Морепродукты отовсюду, от Африки до Занзибара. Рыбные ножи, вилки для устриц, всякое столовое серебро». «Само собой, тогда все заметают под ковер, не хотят сплетен. Помнится, как-то раз нас накормили солониной из Ирландии. Батулизм, как сказал доктор, очень плохая штука». «Расскажите мне о морепродуктах», — попросила я, уже наполовину зная ответ. «О, это был не фунт изюма. Повариха приготовила масляных моллюсков, привезенных профессором Майнбенком. Ну, этот знаменитый полярный исследователь аж соляски. 12 Двенадцать человек вывернуло наизнанку, двое умерли, и профессор тоже об этом писали в Daily Mail. «Значит, можно смело утверждать, что вы хорошо знакомы с отравлением морепродуктами», сказала я без нажима. «Не меньше вашего, думаю, так», сказала миссис Мюлет, парируя мой вопрос. «Она не дура». «Я не видела это своими глазами до майора Грейли», заметила я. «Это точно моллюски». Я подозревала. Его тошнило, как из брандспойта. Да, я сделала химический анализ. Я так и знала. Так и знала, так и знала. Она сделала глубокий вдох и посмотрела мне в глаза. Я кое-что вам принесла. Она порылась в буфете и достала свою сумку. Плоский соломенный мешок для походов на рынок по понедельникам, куда можно было вместить все, от чека до курицы. Покопалась в недрах и выудила блокнот. «У меня не очень получается, но Альф говорит, я делаю успехи». Она открыла блокнот на первой странице, и у меня перехватило дыхание. Там во всей своей почившей красе был нарисован карандашом, лежащий на полу майор Грейли. Она зафиксировала все мрачные подробности. Блеск мертвых глаз, чисто выбритый подбородок с тремя пропущенными волосками у челюсти. Его рот был открыт, и из уголка губ извергалась река слюны. «На тот момент он был мертв недолго», — заметила я. «Слюна испаряется». «Нет», — прошептала она. «Думаю, в нем еще теплилась жизнь, но он уже не дышал». Она снова сунула руку в сумку и достала круглое зеркальце из бакелита, имитирующего панцирь черепахи. Я поднесла зеркало к его губам. Низко наклонившись, на жестами изобразила, как это делала. Оно не запотело. Я заплакала, не удержалась. Даже сейчас, при одном воспоминании об этом, миссис Мюлет вздрагивала. Я дала ей время прийти в себя и быстро посмотрела остальные рисунки. «Вот это да!» — сказала я, положив руку ей на плечо. «Выдающиеся рисунки!» «Вы упустили ваше подлинное призвание, миссис М. Но почему?» «Что почему?» — спросила она. «Зачем вы его нарисовали? Разве вам не было страшно?» «Страшно?» Переспросила миссис Эм. Я ничего не боюсь, с тех пор, как стала взрослой, это перерастаешь. Но почему? настойчиво повторила я. Почему я его нарисовала? А, -а, а. Она испустила долгий вздох. Потом, наконец, сказала: Любовь или то, что когда-то было любовью, то, что от нее осталось, пускает корни глубоко, как тисовые деревья на церковном кладбище. Никогда не знаешь, что там происходит в глубине. Я знала, что другой возможности не будет. Может, звучит не очень разумно, но со временем вы меня поймете. Я понимаю. Совершенно точно. Я чувствую в точности то же самое. Наверное, это первый раз, когда я употребила слова в точности, и они прекрасно ощущались на языке, как глоток сидра на террасе в жаркий летний день. Я обхватила ее руками, и она обняла меня в ответ, а потом отстранилась, как будто пожалела о сказанном. «Значит, они вам нравятся», — сказала она. «Мои рисуночки». «Они отличные», — сказала я. На секунду я почувствовала себя полной дурой. Недавно я ворчала из-за того, что должна иметь дело с убийством без тела, а теперь на моей собственной кухне прямо перед моими глазами лежит блокнот с зарисовками места преступления, настолько прекрасными, будто они вышли из-под карандаша Леонардо да Винчи. А потом мне в голову пришла жуткая мысль. «Вы показывали их инспектору Хьюиту? «Нет, он не спрашивал. А кроме того, он почти обвинил меня в убийстве прямо в лицо. Если бы он глянул на мои рисунки, он бы знал, что я была там. Как вы это называете? На месте преступления. Что у меня есть? Как это называет мисс Кристи? Орудие, мотив и возможность», — сказала я. «У вас могли быть все три составляющие. Могли быть. Это чепуха на постном масле. Могли быть сапоги в смятку. Могли быть в рот не положишь». «Понимаю ход вашей мысли», — сказала я. «Но у умы Агаты Кристи и инспектора Хью это работают иначе». «Нет», — ответила она. «Ничего не знаю про него, но я взяла несколько ее книжек в библиотеке. Альф говорит, они все одинаковы. Прозвучал выстрел, а потом триста страниц с плясками нарядных крестьян». «Можно взять?» — спросила я, положив ладонь на блокнот. «Возьмите», — ответила она, и у нее дернулся глаз, как будто она подмигнула. «Если он мне понадобится, я попрошу». Я спрятала свое сокровище в карман, когда снаружи до меня донесся специфический звук. Мой болезненно чуткий слух улавливает определенные звуки с почти нереального расстояния, и это тот самый случай. Прерывистое поскрипывание, как будто пищит птенец. «Слышу машину Викария», — сказала я. «Что он может хотеть от нас?» У старичка Мориса Оксфорда Викария были целых два дефектных подшипника, которые то работали, то не работали в зависимости от передачи, издавая ужасно раздражающий скрип. «Надеюсь, у него нет плохих новостей», — заметила миссис Милет. «С Викариями такое случается». Кухонная дверь распахнулась и явился Викарий в компании Ундины. Она была взволнована, и я поняла это еще до того, как она открыла рот. И викарий беспокойно сжимал руки. «А, Флавия!» — сказал он. «Миссис Милет, в чем дело?» — спросила я. «Что-то случилось?» «И да, и нет», — ответил викарий. Видите ли, произошел инцидент на уроке по конфирмации. «Опять вонючие бомбы?» — поинтересовалась я, пытаясь изобразить жизнерадостность. «Нет, ничего подобного», — сказал викарий. «Просто Ундина...» Я хотел попросить Синтию отвезти ее домой, но потом подумал, что это несправедливо по отношению к ребенку. Что бы Ундина ни натворила, это явно что-то из ряда вон. Викарий привык справляться с непослушными детьми и имел дело с множеством прискорбных нарушений христианского братства. «Понимаете...» — заговорил он. Мы выделили время, чтобы пригласить эти юные души в церковь пообщаться со старшими прихожанами. Добрые леди из алтарной гильдии вызвались организовать прием, чтобы, так сказать, принять их в религиозное общество. Мы поем псалмы, чтобы установить музыкальную связь связь с христианской общиной. Это торжественный момент в новой жизни кандидата, разделенная любовь и вера, общение юных и взрослых в весьма торжественный момент. Да. — сказала я. Одна леди садится за орган и дирижирует. Мы всегда поем детский псалом. Простота и величайшее благоговение. Сегодня это был справедлив Господь Иисус. Поскольку я сама несколько раз пела этот псалом, я хорошо его помнила. Бесконечная растительность в его тексте до сих пор звучала у меня в голове. Прекрасная луга, леса еще прекрасней. Внезапно наше пение было прервано, — продолжил викарий. «Самой безбожной музыкой, иначе не скажешь». «Звукоподражанием, оскорбляющим Господа». С этими словами он сунул руку в карман жилета и извлек любопытный металлический предмет, предъявив его нам. Эта штука болталась перед нашими глазами, словно дохлая крыса. «Я одолжила у Карла в орган», — объяснила Ундина. «Ты должна послушать, как он звучит вместе с органом, Флавия. Просто потрясающе!» В экстазе она сложила ручки под подбородком. Я вытерла рот, пользуясь этим моментом, чтобы изобразить на лице подобающее неодобрение. «Пожилые леди так огорчились!» — говорил викарий, что я был вынужден отменить занятие. «Приношу глубокие извинения, викарий», — сказала я. «Уверена, Ундина тоже сожалеет. Не так ли, Ундина?» «Угу!» — подтвердила она. «На всю катушку от всей души!» Ее глаза в этот момент напоминали глаза глубоглазого тигра, такие же глубокие и опасные. Она меня пугала. «Что ж, тогда я поеду», — сказал Викарий. Он посмотрел мне в глаза, и его взгляд шокировал сильнее, чем слова. Чары нарушила миссис Миллет. «Бегите в свою комнату, мисс», — сказала она. «Я принесу вам чашечку чая с печеньем». Викарий потер руки и с напряженной улыбкой удалился. Через несколько секунд мы услышали знакомое поскрипывание дефектных подшипников его Мориса. Ундина испарилась, как дым. «Мы». Вот кому нужен чай, заметила миссис Милет, а юная мисс пусть остынет у себя и подумает о своих преступлениях. Я улыбнулась, и миссис Милет улыбнулась мне в ответ. Потом я хихикнула и миссис Миллет тоже, и через секунду мы обе цеплялись за кухонный стол, содрогаясь от хохота. Потом нас отпустила, миссис Милет повторила слово преступление, и мы опять захохотали. Никогда в жизни я не чувствовала такой близости с другим живым существом сильный и пугающий новый опыт. Мне надо наверх, сказала я. Отнесу ондини чай. Миссис Мирет покачала головой. Я позабочусь об этом, сказала она. Бегите и хорошенько изучите мои рисунки. Именно этим я и планировала заняться. Эта женщина сверхъестественно умна. Такое ощущение, что она обладает всеми силами ведьмы с шотландской пьесы, только не хихикает, как они. Она грандиозна. Да, это слово, которое я пыталась подобрать. Грандиозна.